Нас привели к тенту, растянутому между двумя однотипными командно-штабными машинами на базе гусеничного бронетранспортера БТР-50. Под тентом располагались легкий стол, раскладные стулья с матерчатыми спинками, а также несколько разнокалиберных раций. При двух из них состояли молодые офицеры с молниями связистов в петлицах. За столом восседал простонародного вида мордатый мужик в камуфле без знаков различия и с располагающей сединой на висках. Поверх камуфляжки на нем был надет полновесный бронежилет, а поверх бронежилета нештатная ременная сбруя с двумя кобурами Обе не пустовали. Из правой кобуры торчала рукоять какого-то определенно импортного крупнокалиберного пистолетища, а из левой, легко узнаваемая за счет далеко выступающей обоймы, рукоять моего любимого автоматического пистолета Стечкина. И я сразу почувствовал к незнакомцу нечто вроде расположения. Ведь мы, любители Стечкина, образуем своего рода тайное общество. И пусть не все об этом знают, но членство в этом обществе сближает почище водки. Запомнилась мне также еще одна неожиданная деталь. На столе перед седым незнакомцем стояли три иконы. Христос, Богоматерь и Георгий Победоносец, поражающий копьем страховидного дракона. Георгий — образ всех сталкеров, подумал я с благоговением. «Я — полковник Буянов», — представился обладатель двух пистолетов, командир российского миротворческого полка. «А у я так понимаю, Уткин и Пушкарев?» «Да», — хором ответили мы. «Что «да»? Кто Уткин, то Пушкарев? Не в детском же саду!» — раздраженно отреагировал Буянов. «Я — Пушкарев, а он...» Я для наглядности ткнул в костью пальцем. Он — Уткин. — На вас, ребята, хорошие рекомендации имеются, — глянув в свои бумаги, сказал полковник. — Извините, — осторожно уточнил я. — Конкретно на кого из нас и конкретно от кого? — Вот на Уткина из французского легиона накатали целую сагу о форсайтах что он психологически устойчив, результативен, дисциплинирован. Костя прямо-таки зарделся от смущения и опустил глаза. Только что ресницами не хлопал, как мальвина. А на меня я по-прежнему нервничал. Кто что написал? Помните такого господина, вкратчиво осведомо Сабуянов? Господина Рыбина. Рыбина? Хм, я задумался. За свою сталкерскую карьеру я разучился называть людей по фамилиям. До такой степени разучился, что многие люди у меня вообще перестали со своими фамилиями ассоциироваться. Это, конечно, не касалось самых близких друзей. Что у Костей фамилия Уткин, я это всегда помнил Но вот всякие посторонние, случайные прохожие на моем жизненном пути. Рыбин. Может, имеется в виду сталкер Рыба из Долга или сталкер Налим из Янова? — Что-то не припоминаю, — ответил я наконец. — Ну как же, Владимир Сергеевич? Контейнер многоцелевой повышенной защищенности. Принцесса из одного маленького европейского государства. Неужто такие приключения у вас каждый день? С легкой игровой какой-то укоризной наставил Буянов. — Ах, вот она что! Вот какой рыбин! Конечно, помню! Как я мог забыть? — осенило меня после его подсказки. Да здравствуют органы, самые неподкупные и памятливые органы на планете. Ну, слава богу, вспомнили. Потому что господин Рыбин о вас пишет как о родном, сплошные превосходные степени. Если бы я не уточнил загодя, честное слово, подумал бы, что этот Рыбин кого-то из своих на бойко-место двигает. Двигает, не понял я. Неважно. Ну что же, господа сталкеры, перейдем непосредственно к делу. Тон Буянова стал из иронически глумлево скучно деловым. Мы с Костей закивали, мол, на все, на все согласные. Как вы, наверное, заметили, прочистив горло, начал полковник. В настоящее время силы Анфора проводят в зоне крупную операцию. Цели операции предельно просты. Восстановление порядка и законности на всей территории Черновольской зоны отчуждения. Раз. Разоружение незаконных вооруженных формирований, проще говоря, бандитов и их пособников. 2 Ну и попутное содействие ряду государственных научных учреждений. 3 При последних словах полковник умилительно закатил к небесам свои красные глаза. Было ясно, что государственные научные учреждения либо не волнуют Буянова аж никак, либо представляет собой насквозь спецслужбистские лавочки, и в силу этого, возможно, полковника именно что волнует, чего он желает им всем немедленно сгинуть. «Мы заметили», — заверил полковника я за себя и за Костю, «разоружение незаконных вооруженных формирований идет полным ходом, и это здорово». «А вам должно быть известно», — продолжал полковник, полностью проигнорировав мою ремарку, что наибольшую опасность для военнослужащих и техники на территории зоны создают так называемые выбросы. Буянов едва заметно поморщился, обозначив свое отношение к одной из величайших загадок зоны. В ходе выбросов уничтожается незащищенная живая сила, наносится тяжелый ущерб вооружению и механизмам, возникают новые аномальные поля и свежие полчища мутантов. Мы с Тополем переглянулись. Чешет, как по писаному, читалось в бесстыжих костяных глазах. «Следовательно», — разливался слоем полковник, «любого думающего командира должно интересовать, где источник выброса, можно ли этот источник уничтожить или хотя бы нейтрализовать на время». И я, как думающий командир, естественно, этими вопросами тоже озаботился. Буянов посмотрел на нас с в упор и я почувствовал, словно два пучка жесткого рентгеновского излучения полоснули меня по сердцу. Источники, с которыми мы работали в последнее время, существенно противоречат друг другу. Но перекрестный эвристический анализ, осуществленный при помощи двух вывезенных из зоны изделий номер 65, позволил связать выбросы с аномальной активностью второго энергоблока Чертнобыльской атомной электростанции. Второй энергоблок ЧАЭС? Все мыс-сталкеры привыкли говорить о четвертом, то есть о том самом энергоблоке, где произошла атомная авария 1986 года. Его же принято считать эпицентром, над которым впоследствии через 20 лет случился пресловутый второй выброс. Вот четвертый энергоблок всех беспокоил до потери пульса. Там находился легендарный монолит, машина исполнения желаний, средоточая устремлению всех сталкеров-романтиков. Это серый бетонный форт, его саркофага красовался на открытках и майках, которыми торговали в каждой дыре вокруг периметра, от заправок до вымирающих деревень. Это его мониторили со спутников, его прощупали через мировой эфир экстрасенсы. В общем, звездой был четвертый. А второй энергоблок — двойка. А вот про двойку никто никогда не вспоминал. А Буянов вспомнил. Извините, вдруг вступил до сели молчавший Тополь. А что такое изделие номер 65? Костя, Костя, ну ты, склеротик, подумал я, но промолчал. К существу нашего разговора это не имеет прямого отношения, товарищ Уткин. Но я отвечу. Это электронно-вычислительные машины, производившиеся заводом Юпитер в городе Припять. ЭВМ данного типа — предназначались для оснащения советских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. а, -а, -а" просел Костя. «Вспомнил! Мы же такую штуку сами видели и даже на руках выносили. Спасали ящику электронную жизнь, если можно так выразиться». «Об этом я тоже в общих чертах знаю». «У конторы господина Рыбина отличные осведомители. Но давайте вернемся к существу вопроса». «Давайте!» причем как можно быстрее, очень уж есть хочется», – устало вздохнул я. «Да, я заметил, в этой вашей зоне рука сама к бутерброду тянется», – как-то очень по-человечески пожаловался Буянов. «Обещаю вам сытный обед со своей кухни, и это, заметьте, вне зависимости от того, согласитесь вы на моё предложение или откажетесь от него». «Итак, я прошу вас выступить в качестве официальных сталкеров и провести ко второму энергоблоку группу моих бойцов. «Сколько?» – спросил я с привычной поспешностью. «Бойцов в группе или денег?» «И того и другого. Бойцов, взвод, 30 человек. Денег столько же, сколько давал Рыбин. Будем считать, что у нас прецедентная система оплаты». Я лихорадочно пытался вспомнить, что там платил Рыбин. То есть я понял, что много. Но сколько именно? Товарищ полковник, снова загорел Костя, и я как бывший воинсталкер понимаю, что в опасных местах зоны чем больше стволов, тем лучше. Но 30 человек на территории Чернобыльской АЭС – это явный перебор. Скорее всего, это просто лишние трупы. Мы с Володей просто физически не сможем следить за каждым из них. Наверняка кто-то будет делать глупости просто по неопытности. Поэтому я предлагаю уменьшить группу вдвое, а лучше в трое чтобы на каждого из бойцов приходилось хотя бы 0,1 опытного сталкера, а лучше бы и две десятых. Только тогда мы сможем уделить внимание всем». «Ты посмотри, какой заботливый. Просто мама Костя с теплыми пирожками», — подумал я, но снова же промолчал. Полковник думал над предложением Кости дольше обычного. Очевидно, воспринял сказанное очень серьезно. Наконец Буянов ответил, причем на вопрос вопросом. «Ну, — но в два эшелона можно действовать. А именно, вы ведете человек 10 прокладываете тропу. И если, по вашему мнению, обстановка позволяет, за вами след вслед запускаем еще архаровцев. Тоже взвод, к примеру. — Так, в принципе, можно, — на морщий лоб ответил Костя. Но я, честно сказать, не готов нести хоть какую-нибудь ответственность за жизни бойцов этого самого второго эшелона. Знаете, оно как в зоне. Группа прошла как по паркету, а через пять минут за ней на тропу такая зыб наползла, что танки в тесто расползаются, не то что люди. Но главное, объясните хотя бы нам с комбатом, за каким рядом там нужна такая прорва людей. Демонстрацию устраивать? Да здравствует мирный атом? Разные соображения. Буянов как-то на глазах помрачнел. Но основное элементарное. Меня учили, что соотношение сил, наступающего к обороняющемуся, должно быть три к одному. Для успеха наступления, естественно. Развивать свою мысль полковник не стал. Дескать, не идиоты. Должны понимать, что по данным разведки, второй энергоблок почему-то обороняет минимум 10 человек из неведомой группировки. Мы энергично закивали. мол не тупые. «Еще вопросы?» — поощрил полковник, глядя на наши растерянные рожи. «Товарищ полковник, не поймите меня неправильно», начал я дипломатично, «но вы в ходе нашего разговора намекнули, что мы с Уткиным можем отказаться. Ведь так?» «Так. Хотя лично мне бы этого не хотелось. Не скрою, я мог бы поставить вас перед жестким ультиматумом. Например... Сказать, что в случае вашего отказа, я знал вас местным правоохранителем, как задержанных с оружием и без документов нарушителей внутреннего режима Чернобыльской зоны отчуждения. Правоохранители вас для начала опасают в следственный изолятор до выяснения личности и установления вины, а потом будут мордовать судами, подписками и прочей мурой, от которой у каждого нормального мужика аппетит портится на год. Но я вам всем этим не угрожаю. Это благородно. бросил я не в порядке под халимажа, а в чистом порыве души. И, между прочим, в ту секунду я уже почти на сто процентов внутренне решил, что надо поблагодарить еще раз полковника за лесное предложение и отказаться. Потому что где Чернобыльская АЭС, там и трындец. Мне ли не знать, в конце концов. Увы, тут на чашу весов упала легендарная собаколюбия Уткина, который, сделав сложное лицо, вдруг сообщил. «Мы могли бы выполнить это задание, потому что мы патриоты и деньги любим. Но нам нужно, чтобы вы помогли нам сделать то, ради чего мы шли через затон на подстанции». «Теряясь в догадках, Шершеляфан, мы хотели бы забрать содержимое своего тайника и нашего щенка-капсюля». капсуля — выпочил глаза Буянов, явно не веря своим ушам. щенка капсуля Забрать». Анатонным голосом Робо таскал тополь, и в его глазах, как ни странно, горело совершенно несгибаемое намерение. Буянов, несмотря на весь свой имидж крутого мужика, понял, что спорить с тополем бесполезно и нужно пользоваться моментом, а то включит мозги и откажется. «Что я должен сделать, чтобы вы все это забрали?» — спросил он. «Во-первых, вернуть нам проводника, которого задержали вместе с нами, а потом после вертолета куда-то увели». «Элементарно!» Буянов взял в руки рацию и сказал «Третьего Мазурика срочно ко мне «А во-вторых, когда мы будем лететь на Чернобыльскую АЭС, чтобы выполнить ваши задания, надо будет заложить небольшой крюк и сесть возле подстанции. Мы заберем наше хозяйство и продолжим исполнение своих военсталкерских функций». «Считайте мое разрешение у вас в кармане», — согласился Буянов. Тут к столу полковника подошел возвышенного вида адъютант, и тонным голосом актера-любителя произнес. «Товарищ полковник, обед готов! Между прочим, отменные блинчики с икрой и суп из белых грибов». «Вот это дело», — обрадовался Буянов. «Надеюсь, икла не кабачковая?» «Никак нет». Спустя ровно секунду к полковнику с докладом подскочил еще один офицер в танковом шлеме и настолько проплеленном комбезе, что знаки различия вообще не читались. «Товарищ полковник!» «Понтонный парк ППС-2024 прибыл!» Буянов расстрел в улыбке. «Да ну! ППС-2024?» Зачем-то уточнил он, как будто это не все равно, какой именно там был понтонный мостовой парк. Вооружение вроде 122 мм, пушки с тягачем можно чего угодно переправить, а танков они вроде бы все равно в зону не вводили, да и не имели по штату. «Так точно!» Офицер тоже улыбался, Мне показалось как-то двусмысленно. «Да вон он, товарищ полковник, глядите сами».